Глава пятая. Дом заключил Фрэнсин в свои крепкие объятия, словно пытаясь убаюкать её. Но сон всё не приходил. Широко раскрыв глаза, она смотрела на тёмный потолок и изнывала от беспокойства. Фрэнсин беспокоилась о таких вещах, о которых другим даже не пришло бы в голову беспокоиться. Беспокоилась о пустяках — пока они не начинали казаться и чем-то важным. Одна из кур стала плохо нестись, а значит, надо было сходить на соседнюю ферму, чтобы купить новую несушку. К тому же надо было починить протекающую трубу в ванной на третьем этаже. Однако Фрэнсин знала, что ей посоветуют заменить все трубы в доме, что было невозможно из-за нехватки финансов. Ночь тянулась и тянулась, а она все думала, думала, Думала о мисс Кевендиш. Та всегда была для неё чем-то вроде любимой, но строгой тётушки. Фрэнсин хотела переселить её в свой дом, чтобы она провела здесь последние недели своей жизни, но знала, старая дама откажется переехать сюда. Как и Фрэнсин, она была старой девой и в силу привычки всегда полагалась только на себя, лишь изредка принимая одолжение от других. А что насчет гребня, который она увидела, когда гадала по чайным листьям нынче утром? Ей редко случалось видеть в этих листьях что-то зловещее, и она не могла поверить, что кто-то может желать ей зла, ведь она мало кому знакома. Но ей все же было не по себе, как будто изнутри царапало битое стекло. Так что, когда царящее в доме безмолвие разорвал истошный крик — Это стало для нее почти облегчением. Фрэнсин вскочила с кровати и, поджав губы, посмотрела в окно, уверенная в том, что сейчас она увидит деревенских мальчишек, балующихся в ее саду, как это иногда случалось по ночам. Нахмурившись, она склонила голову на бок, когда дом огласил еще один истошный пронзительный крик. «При!» — прошипела она, пожав плечами подстеганным халатом. который когда-то принадлежал матери. И, поспешно перейдя через темный вестибюль, перебралась в восточное крыло, чувствуя пронизывающую дом настороженность «А!» — <смешно> вскрикнула Фрэнсин, врезавшись в какую-то темную фигуру. «Ах, это вы, мистер Констейбл!» — смущенно проговорила она, когда он включил свет. «Добрый вечер, Фрэнсин!» — сказал он. «Вы слышали этот крик? Это был ваш подмастерье?» «Да, думаю, это был Киф. Он всё накручивает себя по пустякам и сводит меня с ума, без конца болтая о привидениях. Я как раз собирался проверить, есть ли они здесь или нет». Смеясь, он отставил локоть в сторону, приготовившись взять Фрэнсин под руку, и поклонился. «Может, вы присоединитесь ко мне?» Фрэнсин взглянула на его локоть. «Думаю, нет», — огрызнулась она. «Надо же! Ваш подмастерье раскричался посреди ночи и прошла мимо него. Ей не нравилась его широкая ухмылка. Наверняка он смеется над ней». Она постучала в дверь Кифа, и из его комнаты донесся еще один душераздирающий крик, за которым последовал крохот. Констейбл протянул руку и, открыв дверь, включил свет. Ирландец бегал по комнате, махая руками над головой и вопя. «Убирайся! Слезь с меня!» «Что он делает?» — недоуменно спросила Фрэнсен. Констейбл пожал плечами. «Киф, с чего это ты визжишь, как девчонка?» Киф повернулся к ним с растрепанными волосами и безумным взором. Его руки опустились, затем обхватили его туловище. «Тут что-то есть, тот. Я же говорил тебе вчера, что в этом доме водятся привидения! Какая-то тварь все время сдергивает с меня одеяло, а сегодня вечером...» Он сглотнул так, что его кадык рванул вверх и тут же бросился обратно. «Сегодня вечером что-то дергало меня за волосы!» Фрэнсин оглядела комнату, и следы пребывания здесь при. Затем перевела взгляд на порог. который она нынче утром посыпала порошком из лавровых листьев, чтобы не пустить брев в комнату своих постояльцев. Порошка не было, он исчез. Констейбл, прищурясь, осмотрел комнату и темный коридор, после чего сказал, «Здесь ничего нет». Затем криво улыбнулся Фрэнсен, как будто они вместе разыграли парня, нахмурился, когда Фрэнсин не ответила на его улыбку и прочистил горло. «А, впрочем, такой здоровенный детина, как ты, не должен пугаться, если явится привидение или даже пара привидений». «Пара привидений!» — взвизгнул Киф и бросился на кровать, будто ожидая, что что-то выпрыгнет из-под нее. «Лично мне хватило и одного. Я никогда не думал, что могут быть и другие». Он натянул одеяло до подбородка и, задрожав, продолжил дрожащим голосом. «Это все из-за этих разговоров о привидениях. Мы, ирландцы, вообще видим то, чего нет». Констейбл покачал головой. «Да уж ты прав. Тут ничего нет». «Привидений не существует», — соврала Фрэнсин. «Одно дело, когда призраки видит она сама». и совсем другое, когда они являются ее постояльцем. Она старалась всеми силами защитить своих друзей-привидений. «Иди спать, Кив», — сказал Констейбл. Тот завизжал. «Не оставляйте меня!» Но его крик не нашел отклика, и дверь закрылась. «Он всегда такой... чувствительный?» — спросила Фрэнсин, когда она и Констейбл прошли короткое расстояние до комнаты постояльца. «Боже мой, нет! Обычно чувствительности у него бывает не больше, чем у кирпича. Я вообще не понимаю, что на него нашло». Фрэнсин сжала губы. Она отлично знала, что именно так подействовало на подмастерье ирландца. И когда она доберется добри, то надо будет отчитать эту негодницу. «Надо будет посеять под дубом горчицу, чтобы преподать ей урок». «Ну что ж, тогда...» — Фрэнсин огладила свой халат. «Тогда я, пожалуй, пожелаю вам доброй ночи», — сказала она, повернувшись. И остановилась, когда Констейбл произнес за ее спиной. «Почему вы живете в таком страхе?» Фрэнсин заставила себя повернуться к нему. «Какая чепуха!» — проговорила она. «Я не испытываю страха ни перед чем. Вы поместили в наших комнатах мешочки с репешком, буквицей и шандрой, и думаю, что они есть во всех комнатах дома. У парадной двери посажен можжевельник, да и вообще почти все растения в вашем саду предназначены для защиты от зла». Он улыбнулся. «И, думаю, вы единственный человек, которого я знаю, кроме моей бабушки, который посадил в своем огороде крапиву». Ошеломлённая Фрэнсин спросила. «Значит, вы разбираетесь в садоводстве?» «Нет, но я разбираюсь в защитных травах. Моя бабушка родом с Ямайки, и она выращивает многие из тех трав, которые выращиваете вы, чтобы защититься от зла». И она заставила меня выучить эти травы, когда я был ребёнком. Он усмехнулся. Она говорила, что это нужно для защиты, хотя никогда не уточняла, от чего. «А она жива?» — спросила Фрэнсин, охваченная невольным любопытством. «Да, очень даже жива, хотя ей уже 102 Она каждое утро пьёт чай из омелы и шалфея, который, по её словам, и поддерживает в ней жизнь. Но...» «От чего же защищаете себя вы?» Фрэнсин пожала плечами. «Кто его знает?» Между ними повисло молчание, которое она не желала разрушать. Всю свою жизнь Фрэнсин пользовалась молчанием, чтобы другие не заглядывали в ее жизнь. Но сейчас ей казалось, что констейблу ее молчание нипочем. «Тогда спокойной вам ночи!» — сказал он, наконец, пока Фрэнсин стояла молча. — Спокойной ночи. Она повернулась и пошла прочь по коридору, одетая в свой старый халат и гадая, почему ей вообще кажется, что непременно надо удалиться чинно. В спальне Фрэнсин не сразу легла в постель. — Какой смысл ложиться, если скоро взойдёт солнце? Вместо этого она надела твидовую юбку и синюю блузку и опять спустилась в кухню. Фрэнсин сидела за столом и смотрела на стену в молчании раннего утра. В её животе что-то трепетало, но она надеялась, что это не хворь. «Не хватало ещё, чтобы я чем-то заболела в то время, когда сюда с минуты на минуты должна явиться Мэдлин», сказала она, обращаясь к Бри, — которая начала поднимать со стен висящие поварёшки и с лязгом отпускать. «И знаешь что, юная леди? Я говорила тебе, чтобы ты не пугала наших гостей», — добавила она. «Ты чуть не перепугала этого парня до смерти». До неё донёсся призрачный смех, в котором не было ни капли раскаяния. Фрэнсин открыла было рот, чтобы укорить Бри, затем закрыла его. Ей было тяжело подолгу сердиться на этого маленького призрака. Понаблюдав за лязгающими поварёшками, она проговорила. «Думаю, это тот констейбл мне не по душе. Он задумчив, а значит, наблюдателен. А нам не нужно, чтобы он заметил то, чего не должен. Скорее всего, он уже это заметил». Поварёшки звенели, когда бри пролетала мимо них. «И не вздумай наглеть», — добавила Фрэнсин. «Но мы не можем просто сидеть, сложа руки. Ведь скоро сюда приедет Мэдлин. Нам надо прибрать кухню как следует». Несколько часов спустя кухня блестела, и сквозь свинцовые оконные переплеты в нее проникал солнечный свет. Наверху ощущалось движение. Фрэнсин разбила яйца и начала жарить бекон, не замечая, что глаза у неё щиплет от недосыпания. Бри летала под потолком, обсыпая кухню сухими травами. «Мне жаль, что к нам приезжает медленно произнесла Фрэнсин. «Хотя я и не знаю, почему. Ведь она моя сестра. А значит, я должна хотеть, чтобы она приехала». Бри сочувственно осыпала голову Фрэнсин сухим розмарином. Фрэнсин знала, что дело не в самой Мэтлин, а в тех воспоминаниях, которые она принесёт с собой. Она была так похожа на мать, что у Фрэнсин щемило сердце. «Что — Что-то горит, — сказал Констейбл. Фрэнсин посмотрела на сковородку. Яичница почернела по краям, а бекон скукожился. — Я поджарю ещё, — пробормотала Фрэнсин, и попыталась убрать сковороду с конфорки. Её пальцев коснулась тёплая рука. «Не трогайте меня!» Завопила она, когда Констейбл взял у неё сковородку. Она отодвинулась, пока между ними не образовалось приличное расстояние. Констейбл поставил сковороду обратно на конфорку и вскинул ладони. «Прошу прощения», — произнёс он мягким голосом, словно успокаивая испуганную лошадь. — Я не хотел вас напугать. Фрэнсин кивнула, чувствуя себя дурой. Она не помнила, когда ее в последний раз касался мужчина, и ее сердце колотилось, как будто она взбежала на холм. — Мы съедим эту яичницу, — сказал Констейбл, когда в кухню неуклюже вошел киф. — Ведь я все равно предпочитаю, чтобы бекон был прожарен как следует. Фрэнсин кивнула, затем выпалила. «Сегодня сюда приедет еще одна гостья, моя сестра». Констейбл перестал перекладывать яичницу с беконом на тарелке и испытующе посмотрел на нее. «Надо думать, вы будете рады видеть ее?» «Вовсе нет!» Фрэнсин зажал рот рукой, чтобы не сболтнуть что-то еще. Ведь она никогда не сообщала чужим то, что касалось ее самой и ее семьи. Это было так необычно!» что она с удивлением почувствовала, как её глаза щиплют слёзы. «Мне надо убрать дом», — пробормотала она и торопливо вышла из кухни. «По-моему, она немного того», — донёсся до неё шёпот Кифа. «Попридержи язык и прояви уважение. С ней всё в порядке. Просто она немного другая, интересная». Забежав в маленькую гостиную, Чтобы чего доброго не услышать ничего такого, Фрэнсин села на стул, прямая и напряженная. Она любила эту комнату, просторную, но уютную, со свинцовыми переплетами на окнах, полную бодрости, которую подчеркивали лимонные обои и светло-желтая обивка стульев. Но больше всего Фрэнсин нравился здесь огромный камин, Это была одна из самых старых частей дома, и камин здесь разжигали нечасто. Иногда, как сейчас, когда приближалась гроза, от разожжённого здесь огня тянуло сквозняком, шевелящим горчичные шторы. Чувствуя её беспокойство, старый дом словно собирался вокруг неё, щекочая её вихрем пылинок. Если не считать кухни, именно в этой комнате — Её воспоминания о матери были ощутимее всего. Именно здесь мать всегда занималась шитьём. И Фрэнсин видела сейчас, как она сидит на кресле у окна, как будто это было вчера, поставив свою корзинку с рукоделием на стол, наклонив голову и высунув язык. Так она вдевала нитку в иголку и отрезала её ножницами. Френсин помнила, Как мать много раз говорила ей не трогать эти ножницы, большие, тяжелые, с черными ручками. Когда она была маленькой, эти ножницы пугали ее, и она никогда не притрагивалась к ним. Это было простое воспоминание, но оно было дорого ей. Однако сейчас эта комната и эти воспоминания не приносили ей утешения. «Что со мной происходит, при Прошептала она, почувствовав тепло призрака на подлокотнике кресла, после чего что-то ласково коснулось ее волос. «С какой стати Мэдлин являться сюда? Я не хочу ее видеть. Мне нравится жить так, как я живу теперь, и я не хочу». Она вздохнула и потерла лицо. «Ну, хватит об этом. Она моя сестра». и у неё столько же прав находиться здесь, как и у меня. Фрэнсин встала, подошла к буфету, стоящему под лестницей, и, достав из него свои самодельные чистящие средства, поднялась по лестнице в своё крыло дома. Дотронувшись до ручки двери комнаты Мэдлин, она замерла. Она не входила туда уже несколько лет. бри томилась рядом и от возбуждения пихала картины висящие на стенах коридора чтобы они перекосились иди на первый этаж бри я уберу здесь одна фрэнсен не удивилась когда бри скользнула вниз перекосив все картины на своем пути в комнате медлен ничего не менялось со времен их детства Стены всё так были оклеены обоями с ягнятами, бегающими среди жёлтых цветов, теперь, правда, выцветшими. У одной из стен всё так же находилась узкая кровать, ныне с ничем не застеленным матрасом, а напротив располагался широкий гардероб из древесины грецкого ореха. Под окном был поставлен письменный стол, на котором стояла ваза с филигранью под ободком, и чёрными остатками цветов, рассыпавшихся в пыль, когда Фрэнсин дотронулась до них. Когда-то это были садовые лютики, цветы Медлин. Эти жёлтые цветы не очень-то оживляли её комнату, но Фрэнсин всегда оставила их здесь, когда сестра приезжала домой. Это было напоминанием о матери, хотя вряд ли Медлин это замечала. От самой Медлин здесь не было ничего. Никаких картинок, оставшихся с детства, никаких книг в книжном шкафу возле двери. Именно так выглядела эта комната, когда Мэдлин уехала отсюда в возрасте 16 лет. И её короткие нечастые визиты не оставили здесь ни малейшего отпечатка. Когда комната была убрана, а кровать застелена, Фрэнсин поместила под матрасом один из своих защитных мешочков. после чего торопливо вышла вон, потому что была не в силах находиться в этом мёртвом помещении и дальше. Убирая чистящие средства, она услышала, как перед парадной дверью остановилась машина. Спустившись в вестибюль, замешкалась, проверяя, всё ли в порядке. Затем нехотя стряхнула пыль с юбки и блузки и сделала глубокий вдох. Затем, прежде чем Фрэнсин успела открыть парадную дверь, та распахнулась, и в дом ворвалась Мэтлин».